ЭПИЗОД 3. БОЙНЯ Боль пронизывала левую руку, словно раскаленным железом. Можно было закрыть глаза и усилием воли взять ее под контроль. Наемник умел это делать, но подобная операция требовала предельной концентрации и некоторого времени, а именно его сейчас у Алекса как раз не было. То, что произошло несколько секунд назад, повергло всех окружающих в шок. И дело было не в потасовке, в которой Алекс расширял нападавших на Полину уголовников, и даже не в стрельбе, которую устроил один из бандитов, а в том, что в этой битве внезапно появилась третья, самая непонятная и, судя по всему, самая страшная сторона. Если для всех в зале ее появление было неожиданностью, то Алекс ощутил приближение чего-то жуткого еще за несколько секунд до того, как погас свет. Как раз в тот момент, когда он швырнул второго преступника на чей-то богато сервированный столик, по его позвоночнику вдруг словно пробежал разряд тока, а волосы на голове вдруг стали дыбом. Он почувствовал приближение чего-то темного, чужого, страшного. Алекс всегда считал себя обладателем обостренных инстинктов, но на этот раз ощущения были чем-то большим, чем просто предчувствием. Он словно кожей ощутил, что вокруг что-то изменилось. Ощущения эти были настолько острыми, что он совершил непростительную ошибку, отвлекся, в результате чего тут же схлопотал пулю. К счастью, в последний момент он успел слегка отклонить корпус и пуля, направленная ему в сердце, угодила в левое плечо. Алекс отшатнулся, словно в замедленной съемке, наблюдая, как в направленном на него револьвере проворачивается барабан. Бандит, судя по всему, был неплохим стрелком и во второй раз он наверняка попал бы наемнику в сердце. Внезапно девушка, которую он прибыл спасти, совершила то, чего не он, невозможно она сама от себя не ожидала. С поразительной скоростью она бросилась на стрелка и сбила его в воду. Грянул выстрел, но пуля ушла далеко в сторону. Еще несколько мгновений Алекс стоял на месте, скованный болью и оглушенный чувством странной непонятной угрозы, которая только нарастала. Вынырнув на поверхность, стрелок отшвырнул в сторону вцепившуюся в его руку Полину и взглянул на Алекса. Понимая, что второго шанса у него не будет, здоровой рукой Алекс выхватил из-за пояса реквизированный у начальника охраны Кольт. И в этот момент свет погас, а затем раздался ужасный грохот. Что-то тяжелое силой ударило Алекса по ребрам, сбив с ног, и он со стоном покатился по полу. Простреленное плечо вновь взорвалось фонтаном дикой боли от которого у наемника помутилось в глазах, которые, впрочем, ничего не видели во внезапно спустившейся темноте. Наконец-то свет вспыхнул вновь. С трудом сфокусировав взгляд, Алекс увидел, что в ближайшей от столика в стене зияет дыра размером с рояль. В воздухе стоит пыль от бетонного крошева. Обломки стены разбросаны там и тут в перемешку с обломками, находившихся рядом столов. Под одним из таких обломков сейчас лежал он сам. В этом он был не одинок. Тут и там были разбросаны тела людей, которых пробившая бетонную стену жуткая сила разметала словно кегли. Оно было здесь. Наемник перевел взгляд на бассейн, где стояла по пояс в воде Полина. Она стояла у самого борта, лицом к центру бассейна. Вода у дальнего края бассейна вспенилась и забурлила. Оно приближается к ней. Ближе. Алекс вскочил, отшвыривая от себя обломки стола. Ближе. Свет начал меркнуть. Наемник рванулся вперед, попутно срывая с пояса светошумовую гранату. «Ближе!» Подскочив к Полине, Алекс швырнул гранату навстречу плывущей к ним твари и, обхватив девушку за талию, рывком вытащил из воды. Они упали на пол как раз в тот момент, когда вновь стало темно. «Зажмурь глаза!» – крикнул Алекс. «Что?» – отозвалась Полина, до конца не успев осознать, что происходит. Вместо ответа, Алекс навалился на нее сверху и закрыл ее уши своими ладонями. А в следующий момент полыхнула ослепительно яркая вспышка, и в ушах Алекса стал слышен лишь один равномерный тоненький звук, и наемник на время оглох. При этом все происходящее теперь казалось ему каким-то нереальным, словно у телевизора выключили звук. Внезапно люстра над их головами словно превратилась в стробоскоп. С поразительной скоростью свет то загорался, то газ вновь. Среди этих вспышек Алекс увидел, как в нескольких метрах от них борт бассейна разлетелся на куски и вместе с хлынувшей водой из пролома вылетела какая-то крупная размытая тень. Она двигалась слишком быстро, чтобы Алекс сумел разглядеть, что именно она из себя представляет. К тому же свет постоянно мигал, но было ясно, что в длину она достигала не меньше 5-7 метров. Тень метнулась вперед, расшвыривая в стороны все, что попадалось ей на пути. Движения ее были хаотичны. Тень металась по залу, разнося в щепки все и вся. И тут Алекс понял – тварь боится света. Именно потому взорвавшаяся перед самым ее носом светошумовая граната произвела на нее особенно сильное впечатление. И что бы это ни было, сейчас оно временно дезориентировано. Но сколько продлится это состояние, никто сказать не мог. А потому не стоило терять времени. Вскочив на ноги, наемник рывком поднял Полину с пола. Девушка закрывала глаза ладонями. Только сейчас Алекс заметил, что она что-то кричит. Судя по всему, Полина все же не успела зажмуриться перед вспышкой и теперь временно не могла ничего видеть. Наемник хотел поднять девушку на руки, но левая рука выразила протест, отозвавшись мучительным уколом боли. Застанав с досады, наемник решил избрать другой способ транспортировки. Обхватив девушку за талию здоровой рукой, он положил ее на правое плечо и бросился туда, где, судя по плану, в здании должна была находиться кухня, а за ней лестница и запасной выход. Полина была легкой, как пушинка, и в обычных обстоятельствах Алекс мог бы с легкостью пробежать с такой ношей не один километр, но полученное ранение давало о себе знать, и пару раз наемнику казалось, что он вот-вот потеряет равновесие и упадет. К счастью, этого не произошло, и благополучно достигнув дверей кухни, он распахнул их ударом ноги, вбегая внутрь. Но на этом его везение закончилось. Ворвавшись в кухню, Алекс увидел, что все повара и официанты лежали на полу с заложенными за голову руками. И в тот же момент в лицо ему прилетел автоматный приклад. Если бы не отягощавшая его правое плечо девушка, он смог бы с легкостью увернуться. Но сейчас ему это не удалось, и получив удар, он со стоном рухнул на пол. В голове по-прежнему стоял звон. В глазах плыло, хотя слух постепенно возвращался. Он успел заметить, что их окружили какие-то люди в черной униформе. На рукаве одного из них Алекс увидел нашивку со словом «Спецназ», а на спине другого — «ФСБ». «Лежать, не двигаться!» — проорал обладатель автомата и вновь огорел Алекса прикладом. «Не бейте его! Не надо! Он пытался помочь мне! На нас что-то напало!» Послышался рядом голос Полины, и Алекс с облегчением отметил про себя, что зрение к ней вернулось. «База говорит командир первой группы. Цель номер один захвачена», — передал по рации командир группы. «Группа один. Что со второй целью?» «Не обнаружено». «Вас понял, группа один. Заканчивайте операцию». «Принято. Группа два — это группа один». «На связи группа два». «Операция завершена. Выходим». «Принято». Алекс увидел, как один из спецов, не обращая внимания на крики девушки, потащил Полину в сторону дверей, ведущих в общий зал. «Нет, не туда!» – закричал Алекс, предостерегающе вскидывая руку. Заткнулся, – рявкнул другой боец и попытался вновь огреть Алекса прикладом, но наемник увернулся и, перехватив оружие, дернул спеца вниз на себя, одновременно проводя подсечку. Боец рухнул на пол а Алекс, выхватив из его же собственного разгрузочного жилета нож, приставил лезвие к горлу бойца. «Назад! Все назад!» Спецы мгновенно взяли наемника на прицел, но стрелять не спешили. Тот, который удерживал Полину, также замер. «Отпусти ее! Быстро! Быстро, я сказал!» заорал Алекс, прижимая нож к горлу присмиревшего спеца так, что даже слегка разрезал кожу. Боец, державший девушку, вопросительно взглянул на командира. Тот кивнул. Освобожденная девушка бросилась прочь от двери. «Тише, приятель. Спокойно». «Мы не хотим причинить тебе вред», – медленно и вкрадчиво заговорил командир группы. «Идиоты! Вы что, не понимаете, что я вам говорю? Там что-то есть!» – в отчаянии закричала Полина. «Послушайте», – обратился к Полине командир. «Мы понимаем, что вы напуганы». «Черт возьми, да, я напугана, но не тем, о чем вы думаете. За этой дверью какая-то тварь. Она убивает людей и убьет нас всех, если вы мне не поверите». Слова девушки не произвели на командира спецназа никакого эффекта. Ну конечно, я понимаю, мы сможем вас защитить, но для начала пусть ваш друг отпустит заложника, и мы сможем уладить все проблемы. Вам никто не причинит вреда. Спецназовец посмотрел на Алекса все это время сохранявшего молчание. Наемник лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Он знал, что до лестницы, ведущей на задний двор, остается совсем немного. Он мог приказать спецам не шевелиться, пока Полина покинет здание. Но что в этом толку, ведь это может настигнуть ее и на улице. Ему нужно было идти с ней, но имея в руках заложника и группу спецов на хвосте, пытаться защитить девушку нереально. Внезапно его размышления были прерваны. За дверью ведущей в зал раздались автоматные очереди, перемешиваемые с жутким ревом. Двое спецназовцев тут же взяли на прицел дверной проем. Группа 1 это группа 2. Мы атакованы неизвестным противником. Прием, несем потери! Донеслось из рации командира. Теперь вы мне верите! Закричала Полина. Автоматные очереди смолкли одна за другой. За дверью наступила абсолютная тишина. Группа 2! Что у вас происходит? Рация молчала. Все находящиеся в помещении люди замерли, прислушиваясь. Какой-то странный звук. Алекс поднял глаза наверх и увидел, откуда он исходит алюминиевые вентиляционные трубы. Что-то двигалось по ним, как по тоннелю. Свет начал меркнуть. «Стреляйте на звук! Стреляйте по трубам!» – закричал наемник, отбрасывая от себя спецназовца и кидаясь к полине. В следующий миг раздался скрип разрываемого металла, и помещение погрузилось во тьму. Кто-то кричал, а вслед за этим помещение осветили вспышки автоматных очередей, и начался настоящий ад. Выстрелы, крики раненых и умирающих – Виск рикошетов, грохот переворачиваемой мебели – все это слилось в одну оглушительную какафонию. Подскочив к Полине, которая стояла, закрыв от страшного грохота уши ладонями, Алекс повалил ее на пол и накрыл своим телом. Секунду спустя несколько шальных пуль, вышибая бетонное крошево, впились в стену на том самом месте, где только что находилась девушка – Они лежали в узком коридоре, образованном длинным кухонным столом с одной стороны и тумбами для хранения продуктов с другой. Впереди сквозь тьму виднелось слабое мерцание синего пламени на газовой плите. «Ползи к огню!» – крикнул Алекс Полине, подталкивая девушку вперед и, немного подождав, пополз следом. Грохот и стрельба за их спинами продолжалась, но к моменту, когда они достигли плиты, в кухне воцарилась гробовая тишина. Не теряя ни секунды, Алекс протянул руку, чтобы увеличить мощность пламени, и внезапно ощутил, что не может пошевелиться. Тело словно сковала чужая воля. Страшная сила вдруг сдавила его голову, изнутри сковывая движение и парализуя волю. Тело не слушалось, как мышцы лица после анестезии у зубного. Он ощущал, как в его сознание вторгается что-то темное, чужое. Как она стремится завладеть им, подчинить себе. «Нет!» Алекс силился преодолеть наваждение, но ему удалось лишь слегка пошевелить рукой. Краем глаза он заметил, что и с Полиной происходит нечто подобное. Она встала на ноги и, как завороженная, сделала шаг в обратном направлении. «Стой!» Хотел закричать Алекс, но вместо звуков из горла донесся лишь тихий шепот. «Стой!» Девушка не реагировала. Алекс собрал остатки сил И рывком сунул свою руку в огонь. Сознание затопило боль, но эта боль словно цунами смыла дьявольское наваждение, и наемник ощутил, что снова может себя контролировать. Не теряя ни секунды, правой рукой он схватил девушку и притянул к себе, а левой выкрутил регулятор подачи газа на максимум. Пламя взвилось вверх с утройной силой. Не теряя ни секунды, Алекс включил все шесть конфорок, установив регулятор подачи газа на максимум, и тьма отступила.